Голова девятая. «Заинтриговал», — с напускной веселостью сказала я. Уперев руки в подлокотники и положив на сплетенные между собой пальцы подбородок, я продемонстрировала готовность слушать. «Это не шутки». Он накатил меня раздраженным взглядом и отвернулся к окну, прямо как я от Ниры часом назад. «В наших лесах есть трава вощь. В главном храме делают из нее ритуальный напиток для оракула. Выпьешь его и почувствуешь себя плохо. Лекарь из храма подтвердит отравление. Заснешь, и тебя признают мертвой. Воздуха в бессознательном состоянии много не требуется, поэтому сутки в склепе выдержишь. После придешь в себя, и я тебя вытащу. «А если нет?» «Что-то не настолько я доверяла мужу, чтобы полностью отдавать свою жизнь в его руки. Разве не выгоднее Ренну в реальности стать вдовцом, чем отпустить меня?» Однако спросила я о другом. «Разве лекарь не знает про существование подобного напитка?» «Это тайна главного храма. При помощи воща оракул в особом сне беседует с богами. Другим храмовникам напиток ни к чему». А в чем риск, что ты забудешь обо мне и позволишь умереть в склепе от удушья? Рен отвел взгляд от окна и посмотрел на меня. Взлетевшие брови затерялись в его густой шевелюре. Если ошибиться с пропорциями, то человек никогда не проснется. Спасти можно только антидотом, да и то на ранней стадии отравления. Но тебе не стоит волноваться. Так вышло, что я умею готовить и то, и другое. — Нет, спасибо, — перебила я Ренна. — Ты прав, мне совершенно не нравится твой план. — Хорошо, — не стал спорить мужчина. — Рассказывай свой. Его глаза сощурились, будто пытаясь увидеть меня насквозь. Я закашлялась, в горле пересохла, а живот перехватило спазмом. — Ну, это вот... Э...» — замямлила я, путаясь в мыслях. Рен терпеливо ждал, не подгоняя меня, но легче от этого не становилось. Тогда я поднялась с кресла и подошла к окну. Расстояние между нами увеличилось, видеть сидящего напротив мужчину уже не приходилось. Я уставилась в темные ставни за окном, и все из-за нечисти, охотящейся по ночам на людей. Страшный мир». Набрала побольше воздуха в легкие и на выдохе принялась рассказывать, стараясь как можно быстрее выложить свои задумки. Уж слишком припекло покинуть гостиную Ренна. «Если ночью, когда все спят, подняться на крепостную стену, намазать там кровью, оставить клочки одежды, то можно свалить мое исчезновение на урлоков. Я слышала, они иногда залетают сюда». «Верно», – подтвердил Рен и тут же возразил. Только территория замка огорожена защитными заклинаниями. Да, но, кажется, не полностью. Мы с Таней, когда гуляли по крепостной стене, видели, что кое-где граница заклятий сдвинута. То есть защиты в таких местах нет, верно? Ты права. Продолжай. Предположим, мне захотелось прогуляться ночью и подышать свежим воздухом. Я поднялась на стену и случайно пересекла черту. А тут урлок. Увидел жертву вне магического контура. На дальнейшее развитие истории у меня не хватило фантазии, и я, повернувшись к Кренну, попыталась с махом рук завершить мысль. В общем, утром найдут от меня только окровавленные лоскутки одежды, в которой я предусмотрительно покажусь народу днем. Останется спуститься тихонечко вниз и покинуть замок. Единственная загвоздка с обережниками у входа. Сам разберусь договорил Рен, с любопытством меня рассматривая, будто видел впервые. Мои плечи непроизвольно передернулись, и Рен, заметив это, поморщился. Опустив взгляд на сцепленные на столе руки, он задумался. «Должно сработать», — Он, конец одобрил он мой план. «Дай мне пару дней на подготовку. Я предупрежу, когда придет время действовать». Я с облегчением улыбнулась «Еще немножко потерпеть и смогу Юркой-рыбкой ускользнуть из лап навязанного брака». Означенный Реном два дня я места себе не находила, готовая в любую минуту бежать с низкого старта на обещанную свободу. Ненавязчиво узнавала у Тани не название ближайших селений, чем занимается народ, в каких профессиях есть потребность. Для себя приемлемое занятие не нашла, Но не теряла надежды, что в дороге меня обязательно посетят гениальные идеи. Как минимум я умею считать, составлять отчеты и анализировать финансовые показатели. Не может быть, чтобы мои таланты не оказались востребованы». На следующий же вечер ради подстраховки вздохнула Пританни. «Да чего хочется на свежий воздух. На земле в любое время суток можно безбоязненно бродить по улицам. «Как же мне не хватает ночных прогулок!» И пока Таня не успела отреагировать, сменила тему. «Может, расскажешь что-нибудь о себе? У тебя такие забавные истории!» Девочка с удовольствием переключилась на рассказы о своей жизни, но я была уверена, где-то в подсознании до нужного момента у нее отложились воспоминания о моем жгучем желании прогуляться в ночи то есть подобная выходка не станет для нее неожиданностью, а значит, и для других тоже. С Есмидарой мы почти не общались, встречаясь лишь за завтраком и ужином. У девушки каждый раз находились отговорки вроде помощи Рихте Орлане с организацией приема или усталости. Я не настаивала, понимая ее отстраненность. К концу третьего дня я готова была бежать к Рену и требовать отчета, но он пожаловал сам. Клама Рихтон Рихая!» пролепетала миг побледневшая Танне, пропуская в гостиную мужчину. С его появлением просторная комната стала казаться тесной, словно игрушечной. «Хорошо, до завтра, Танни!» отпустила я девочку, а сама с предвкушением уставилась на мужа. Дождавшись, пока служанка прикроет за собой дверь, Рэн шагнул ко мне – Я рефлекторно дернулась, на что мужчина поморщился, сменил направление и уселся в самое дальнее от меня кресло. «Все готово», — его низкий голос запустил сон мурашек по моему телу. «Когда?» — задала я волнующий меня вопрос. «Завтра ночью. Будь готова в полночь». «Могу я взять что-то из одежды и обуви?» «Рискованно. Останешься в том, что на тебе будет». Я дам денег. Позже купишь себе все, что потребуется. Поняла. Не бери ничего. Совсем ничего. Иначе попадешься на сущие мелочи. И тогда я уже не смогу помочь. Да поняла я. Ничего. Даже еду. Все, что тебе понадобится в дорогу, я соберу для тебя сам. Карту местности тоже положу. И амулет защитный. Ни одна нечисть не подберется, пока носишь. Поэтому... «Ничего не брать с собой, кроме одежды, которая будет на мне». «Правильно». Рен долго не сводил с меня задумчивого взгляда, будто сканируя на предмет годности к побегу. «Остальное завтра». Не прощаясь, он покинул комнату, и та сразу стала просторнее и светлее. Как прошел следующий день, я совершенно не запомнила. Что-то делала, говорила, ела, но что конкретно, даже на пытках не смогла бы вспомнить. Асью отправила, как в прежние дни, пораньше, чтобы не путалась под ногами. Тань не спровадила, когда у девочки начали слепаться глаза. Гарантия того, что ребенок заснет быстро и проспит до самого утра. А сама принялась мерить шагами гостиную в ожидании Ренна. Он появился в полночь, как и обещал. За плечом потертая котомка на лямках. К такой не то что вор, но и я сама не горела желанием прикасаться. До чего предусмотрительный мужчина? Он протянул мне короткий кинжал. Сейчас идешь в башню, поднимаешься и оставляешь следы на крепостной стене. Когда спустишься, я выведу тебя за ворота. Дальше пойдешь по дороге, никуда не сворачивая, к рассвету должна миновать ближайший поселок. Как можно дольше не попадайся никому на глаза. Еды и воды тебе хватит на пару дней. Я смотрела на громадного мужчину, втолковывающего мне меры безопасности и правила поведения в дороге, и не могла вспомнить, почему же так сильно его боялась. Из-за контраста с братом, страха насилия или меня пугало таящееся в нем силище, ощущавшееся за версту. Но за все время, несмотря на внешнюю грубость и отстраненность, Рен не сделал мне ничего плохого. А сейчас его забота о моем будущем благополучии и вовсе выходила за рамки помощи посторонней девице. Впервые с момента моего появления в этом мире я испытала к Рену теплые чувства. Благодарность затопила меня и растрогала. Фонарь. Вытолкнула я из себя, лишь бы сосредоточиться на более насущных вещах и не размякнуть. — Что? — не понял меня Рен, смешно хлопая глазами. — В башне темно. Можно мне? — Нельзя. Жесткий отказ сразу привел меня в себя. Я только что растекалась сладкой лужицей, умиляясь его заботе. Вот еще. Подобного бесчувственного чурбана еще поискать. «Но башня заброшенная. Сделала я еще одну попытку достучаться до сухаря». «Нет, не стоит привлекать к себе лишнего внимания. Как-нибудь доберешься без света на ощупь». Чтоб тебе, самому ходить по многоэтажкам без освещения». «На стене мерцает охранка», — продолжил он. «Да и звезды сегодня луна полная, а в башне есть перила». С тобой не пойду. Не стоит радиолик толпой гулять на месте будущей трагедии. Лучше посторожу дверь. Вряд ли кому-то вздумается посетить ночью заброшенную башню. Но бдительность не помешает». Я вздохнула. «Ничего не поделаешь. Придется выкручиваться самой и без света. Ладно, быть может, он прав. Пора становиться осторожной и самостоятельной. В этой жизни рассчитывать можно только на себя». Если честно, попав на Лаэру и оказавшись замужем, я и не мечтала о такой роскоши, как помощь в побеге. Послушно кивнула и спросила. — Пора? — Пора, — скомандовал Рен. К входу в заброшенную башню мы дошли, не встретив по пути ни единой души. Замок спал. Мы прошмыгнули за дверь и тихо ее притворили за собой. — Жду тебя здесь, — шепнул Рен. «Не задерживайся». «Хорошо», — ответила я, а про себя ругнулась. «Легко ему говорить, не задерживайся. Попробовал бы сам в темноте передвигаться в шустром темпе». Но в действительности все оказалось не так сложно, как мне казалось поначалу. Первые этажи, благодаря тусклому маячку, я одолела за минуту. Дальше пришлось идти осторожнее, но так как мы с Таней ранее произвели разведку на незнакомой местности, Страха из-за темноты не ощущалось, да и присутствие на первом этаже Ренна подбадривало. Я выбралась на крепостную стену и глубоко вдохнула холодный ночной воздух. Пахло свежестью и цветами. Звезды и луна, ничем не отличающиеся от земных, освещали округу лучше прожекторов. Место, незащищенное защищенное заклятиями, нашла почти сразу. Просто отсчитала пять зубцов от башни и присмотрелась. Радужный отцвет подсказал границу охранки. Встав на заветный пятачок, я полоснула руку клинком. Крупные капли крови брызнули на каменные плиты, однако к моему разочарованию багряный ручеек быстро закончился. Интересно, небольшой лужицы хватит, чтобы создать впечатление случившейся здесь трагедии? Я размазала сапожком кровь, имитируя нападение Урлока. При помощи все того же кинжала оторвала от подола несколько клочков ткани и, обтерев ими руку, побросала на пол. Кажется, неплохо вышло. Обратный путь показался мне и вовсе незначительным. Посматривая вниз, в центр закрученной спиралью лестницы, я видела приближающийся огонек со второго этажа, и мой шаг становился быстрее и тверже. Ведь там, неподалеку, дожидался Рен. Пятый этаж, четвертый, третий... О том, что что-то не так, я скорее ощутила нутром, нежели увидела или услышала. Но среагировать не успела. Все произошло в доли секунды. Шорох позади меня. Я почти обернулась. Удар в плечо. И я лечу вниз головой. В глазах все перемешалось. Меня крутило по ступенькам, ударяло о и стены. Но до подножья лестницы, кажется, я не успела докатиться. Хотя это не точно. Я теряла сознание и приходила в себя несколько раз. В первый помню тусклый свет маячка, режущий глаза, и нестерпимо горячие руки, невероятно нежные в сравнении с жестким камнем, с которого они меня подхватили. В следующий мускулистая грудь, вздымающаяся под моей щекой, и источающая тонкий запах сосновой смолы, и шепот, умоляющий потерпеть. В остальные Женский вой режущий слух, и мокрые прикосновения тряпки к лицу, чередующиеся с густой липкой мглой. Окончательно пришла в себя я под тихий плач. Голова просто раскалывалась, с трудом разлепила глаза, постель, моя спальня, еле освещенная магическим ночником, и стойкий запах лекарственных трав. «Только растения, используемые в медицине, могут издавать такой жуткий цветочно-горький аромат. Фу!» Повернулась в сторону, откуда исходили всклипы. Больно. Всего лишь качнула головой, а досталась всему телу. Особенно пришлось по вискам, шее, и позвоночнику. Боль отдалась в руке, а при сопротивлении прострелила обе ноги. Я протяжно застонала, не сумев сдержаться». Плач прекратился. Надо мной склонилось обеспокоенное женское лицо — Рихта Орлана. «Девочка моя, ты как? Где болит? Попить сможешь?» «Матушка!» — выдохнула я совершенно искренне. Так захотелось прижаться к теплому надежному плечу, но боль сковала тело. «Ты узнала меня!» — схлипнула Рихта Орлана. «Значит, тебе лучше! Пошла на поправку!» В ее голосе слышалось облегчение. «Теперь все будет хорошо. Выпей!» Подумать только. Совершенно чужая женщина дежурит у постели и на Мирянке, плачет и переживает. «Вот дела. В последний раз так обо мне заботилась моя собственная мама, когда я заболела гриппом и температурила четверо суток». Рихта Орлана приподняла мою голову и прижала к губам миску. Я послушно выпила гадкий настой и в изнеможении вернулась на подушку. Ощущения были, будто пробежала метровку, подгоняемая палками. Тело ломило. Что со мной? Ну, действительно, что нужно сделать, чтобы обрести подобное состояние? В одиночку перекопать поле картошки, собрать урожай в мешки и самолично перетаскать их в погреб? Вряд ли меня заставляли подобным заниматься. «Ох, деточка, ты ничего не помнишь?» «Да ладно, у меня потери памяти. Серьезно?» «Ты решила ночью прогуляться по крепостной стене. Твоя служанка, эта бесполезная девчонка, говорила, что тебя в последнее время тянуло на свежий воздух». «Я такая идиотка, правда? Гулять ночью?» «С женщинами в положении подобное случается». «В положении?» «Я, что ли?» «Ожидающих малыша нередко посещают причудливые желания. Видимо, ты оступилась в башне на лестнице, когда возвращалась назад». Рихта осеклась, давясь рыданиями. В моей памяти всплыли отрывистые кадры. Ступени, встречающие меня жесткими ударами. Мощная фигура, еле видимая в тусклом свете. Сильные руки – прекращающие мое мучение и подхватывающие на лету. Или мне это приснилось? Хотя, какая разница, есть вещи и поважнее. «Матушка, со мной все нормально, правда?» Попыталась утешить ее я. Вынести слезы рихта Орлана и оказалось выше моих сил. Превозмогая ломоту, я протянула руку и накрыла ее ладонь. «У меня прекрасное самочувствие!» — соврала я. Но женщина от моих слов разрыдалась в голос. «Тебя нашел, Рен!» — продолжила Рихта, немного успокоившись. «Он слышал твои крики, когда проходил мимо двери в заброшенную башню. Если бы не он, мы бы потеряли не только ребеночка, но и тебя!» «Я точно идиотка! Как могла забыть? Я же собиралась сбежать! А еще... Я не сама упала, меня кто-то толкнул!» Выпалила прежде, чем подумать. «Ну что ты, девочка моя, в башне никого не было, кроме тебя! Рен устроил страшный переполох, народу в холл набежало полным-полно. Кто-нибудь обязательно заметил бы человека, спускающегося по той же лестнице, с которой ты только что упала?» Преступник мог вернуться в замок через башню слуг или скрыться в одной из пустующих комнат, а значит... Сейчас он свободно разгуливал по дому и, скорее всего, вынашивал новые планы по моему устранению. Горло перехватило спазмом. Никаких урлоков не нужно с подобным соседом. Стоп! урлаки. Где Рен? Заволновалась я. На стене осталась моя кровь и лоскутки платья, которые подтвердили бы версию с урлоком, осуществить задуманное. Но гениальный план пошел прахом, а улики теперь способны сыграть против меня. Он принес тебя сюда, поднял весь замок на ноги, вызвал из храма лекаря. Тебе несказанно повезло. Ты отделалась ушибами и ссадинами, лишь несколько часов пробыла без сознания, но, к сожалению... Женщина снова разрыдалась. Что? о -хо -хо Сквозь схлипы рихта орлана силилась мне сказать. Ребеночек! «Умер!» Причем здесь ребенок? Почему умер?» «У тебя открылось сильное кровотечение! Лекарь заговорил на время магии, но он не всесилен, а поветуха, как назло, уехала в дальнее село!» «Кровотечение! Да чего же вовремя у меня начались женские дни! Обычно они и без того обильные, а из-за падения, похоже, и вовсе разошлись так, что напугали свекровь! Хоть что-то хорошее в случившемся никто не посмеет обвинить меня в неисполнении супружеского долга. Арен, снова спросила я про мужа, сильно расстроен. Наверное, бесится из-за рухнувшего плана. Конечно же, он страдает! Настолько горячо подхватила Рихта Орлана, что я тут же засомневалась в ее словах. Хочешь его увидеть? Я велю разбудить! «Нет, не стоит!» – испугалась я. Рен, поднятый с постели, наверняка еще страшнее того, который хорошо поел и выспался. Представлять его реакцию на мой грандиозный провал тем более не хотелось. Чем позже с ним встретимся, тем лучше. «Потом, утром, а сейчас я посплю!» «Конечно, дорогая!» – охотно согласилась свекровь, видимо, тоже не горевшая желанием будить Рена. Дверь в спальню открылась, и в комнату вплыли весы и Асья, согнувшиеся под тяжестью подносов. За ними семенила Есмидара. Вы очнулись, Рихая! Женщины принялись менять мне повязки, обмывать тело и отпаивать горькими отварами. Есмидара присела на пуфику у окна, почти скрытая в тени. — Уже утро, Рихта Орлана! — робко обратилась Весса к свекрови. «Вам нужно отдохнуть. Не беспокойтесь, мы позаботимся о Рихаэлии». «Как я могу оставить мою девочку?» Возмутилась женщина. Произошедшее в башне не давало покоя, но сосредоточиться у меня не выходило, поэтому я с радостью ухватилась за предложение прислуги. «Весса права», — присоединилась я к уговорам. «Пожалуйста, матушка, дайте себе немного отдыха. Я в порядке». И тоже собираюсь поспать. Нет-нет, а вдруг что-то случится, пока меня не будет? К тому же я все равно не смогу заснуть, — не сдавалась Рихта Орлана. — Я побуду с Лией, — тихонько включилась в разговор Ясмедара. — Вам нельзя перенапрягаться, Рихта Орлана. Подумайте о своем сердце. Свекровь с минуту молчала. — Хорошо, — наконец согласилась она, тяжело выдохнув. «Я и вправду немного устала, но, если что, обязательно зовите меня. Я хоть и слабая, но практикующая магиня, и быстрее вас смогу принять верное решение». «Да, конечно», — хором пообещали служанки и Ясмедара. Весса подхватила рихту Орлану под руку и помогла подняться. Обычно гордая осанка свекрови пропала. Сейчас передо мной стояла уставшая, сгорбленная женщина». Она положила ледяную ладонь мне на лоб. «Поправляйся, дитя мое, ты наша надежда. Не только рода Миртов, но и всего Рихота. Ты просто обязана выздороветь как можно скорее». «Конечно, матушка, спасибо за заботу». Прошелестела я, задетая за живое словами женщины. Весца вывела свекровь из спальни. «Асия, тебе тоже следует отдохнуть». — обронила Ясмедара, не сводя с меня глаз. — Да, Ихая, не стала отпираться горничная, — позовите, если понадоблюсь. Я лягу на кушетке в гостиной. Комната опустела. Мы смотрели с Ясмедарой друг на друга. Глаза девушки все сильнее краснели и наполнялись влагой. — Прости меня, — первая нарушила тишину Есмидара. Это я во всем виновата! Если бы я больше уделяла тебе времени, ты не пошла бы на стену одна ночью. Я ужасная подруга. Она кусала губы и сминала ткань платья на своих коленях. Ты тут ни при чем, удивилась я ее интерпретации произошедшего. Мне просто показалось душно, а будить никого не хотелось. Но слуги для того и существуют, чтобы заботиться об удобстве и безопасности своих хозяев. «Я уверена, Таня и Асья с удовольствием сопроводили бы тебя или предложили альтернативу. А что сейчас? Все переживают и...» Есмидара замолчала, позволив мне самой додумать начатую фразу. «Я доставила массу беспокойств. Вокруг меня волнуются и хороводят. Я не сама упала. Меня толкнули. Я уставилась на Есмидару. Она тоже мне не поверит». — Конечно, нет! — возмутилась девушка. — Никто не стал бы тебя толкать. Ты же слышала рихту Орлану. Ты — надежда для целого рихота. Твой дар из Междумирья передастся наследнику и сделает наш рихот самым сильным, сытым и безопасным. Любой за тебя жизнь отдаст, а ты не бережешься. Не поверила. — Буду осторожнее, — пообещала я, сникнув. «Это другое дело». В свою очередь, напротив, обрадовалась подруга. «Ты уж, пожалуйста, если что приходит в голову, говори сначала мне. Не стоит подвергать свою жизнь опасности». «Хорошо». Из меня будто выпустили весь воздух. Разговаривать не хотелось, как, впрочем, и спать. Есмидара мне не защитница. Хотелось подумать обо всем хорошенько». Смущало присутствие девушки, из-за чего никак не утихало чувство вины за доставленное обитателем замка неприятности. «Я подремлю, не возражаешь?» «Нет, конечно. Спи, выздоравливай. Ты тоже иди к себе». «Нет, я обещала Рифте Орлане, что не спущу с тебя глаз». «Что за глупости? Я в порядке, не нужно со мной сидеть. И все же я останусь. А ты засыпай». «Заснешь тут». «Я сам посижу со своей женой», — громыхнула от двери. Мы с Есмидарой дружно вздрогнули и недоуменно уставились на Ренна. «Рихтон?» — видимо, подруга, как и я, не поверила своим глазам. «Что вас удивляет, рихая Есмидара? Холодно отозвался Рен, одарив девушку мрачным взглядом. «Ничего, просто мы думали, вы спите». «Когда моя супруга в подобном состоянии?» «Нет, но...» — залепетала Исмидара. «Мне нужно было проверить место, где пострадала Лия. Я отправил гонца к Оракулу за редкими лечебными настойками и еще вызвал повитуху из соседнего рихота. Мне продолжать перед вами оправдываться, рихая исмидара Его ледяной тон колол надменностью и пренебрежением. «Нет, Рихтон, нет, конечно!» зачистила девушка. «Я пойду, и в гостиной, и можете меня звать в любое время. Если я не у себя, то точно у Рихта Орланы!» Рен кивнул и отпустил Есмидару небрежным жестом. Та, сжав по бокам юбки, бросилась вон из комнаты. А я, затаив дыхание, приготовилась к выволочке.